В полном молчании мы проехали несколько остановок, вышли на конечные и свернули в узенькую улочку, своего рода аппендик до длинного переулка. Здесь, притертые со всех сторон новостройками и сверкающими от полировки офисными зданиями, стояли бы, узнает, как сохранившиеся трехэтажные домишки, обреченно ожидающие сноса. Возле одного из них мы остановились, а затем нырнули в грязный проем подъезда. — А вы что хотели ты от меня? — вдруг, словно опомнившись, спросила Вера. Она немного отошла от горьких воспоминаний и теперь, наверное, казнила себя за откровенность и за то, что не смогла избавиться от меня еще по дороге к дому. «Мне нужен адрес или телефон одной вашей знакомой», — ответила я. «А это что, ваш дом?» Я постаралась не выдать своего отвращения, но уж не знаю, насколько это получилось. «У меня нет предубеждения против бедности. В своей жизни...» Мне хоть и не часто, но доводилось встречать людей, которые при малом достатке сохраняли удивительное достоинство. Но жильцы этого дома себя просто не уважали. Об этом можно было судить и по вони в подъезде, и по исписанным стенам, и по грязным обшарпанным дверям квартир. Не мой. Не мой это дом, ответила Вера тревожно с корговоркой. Мы тут не тут на несколько дней только остановилась. Потом съедем. Мы теперь часто съезжаем. Она остановилась у двери с повывшими полосами нерваного дерматина и постучала условным стуком: три раза громко и два потише. Дверь открылась сразу, как будто по ту сторону нас ожидали уже не первый час. "Мама, мама!" из квартиры выскочили и затеребили Веру за подол два совершенно одинаковых мальчугана, белоголовых, белокожих, с такими же большими серыми, как у Веры, глазами. "Мама, почему ты так долго? Мама, а мы обедали уже?" Тётя Галина в кафе сводила, вот. Никого не встречали. Испуганной птицей склонилась к ней Вера. Нет, верунчик, никого, ответила за ребят невысокая, даже маленькая женщина с мягкой улыбкой, появившихся у них за спинами. Я прошла вслед за Верой в маленькую и очень бедно обставленную квартиру. В этом жилище было минимум мебели, но и тушь-то была, трудно было назвать полноценной мебелировкой. Древый диван с подложенным вместо ножек кирпичами, табурет, расколотое сиденье, которое было обмотано синей изолентой, перекосившийся серван с пустыми полками, голая лампочка под потолком. Это все, что оставляло обстановку временного, если верить в вере, ее пристанища. Впрочем, она не стала усаживать меня на этот диван. Мы прошли в кухню. Там стоял маленький, ниже меня ростом, холодильник с облупившейся на боках краской, стол с распотрошенной оберткой от шоколадки и большая бутылка с лимонадом. Рядом со столом два табурета. Братья тому, что я видела в комнате. На один из этих табуретов я и присела. Вера, шепнув что-то на ухо мальчишкам, выпроводила их из кухни, села напротив меня и сказала, твердо глядя в глаза. Значит так. Сыновей своих из детдома я украла. Да. Сперва навещала их, когда образумилась, приносила вещи, продукты там всякие, подарки, но потом поняла: всё, баста. Не могу я без них больше. И они без меня не могут. Пришла в очередной раз на свидание, схватила вохапку и бежать. Вот и всё. Ни какому государству я больше их не отдам. Они мои. Если во всё-таки пришли за моими детьми, то сперва вам придётся меня зарезать. а потом произнесла она заключительное слово. Наверное, чтобы не напугать мальчишек. «Я уже сказала вам, Вера, что никакого отношения не имею к этим органам опеки и детей у вас тоже отбирать не буду. Но только вот что скажите. Давно вы так скрываетесь?» «Третий месяц». «И все время живете здесь?» «Нет», — сказала она быстро. «Не здесь, не здесь. Это одна моя знакомая квартира. Мы вообще-то часто переезжаем». И вом нас не поймать. Понятно? Понятно. Но ведь это всё совершенно напрасно, Вера. И очень вредно, особенно для детей, вести такую цыганскую жизнь. Им ведь осенью в школу надо будет, в первый класс, правильно я понимаю? Ну вот. А как вы будете тогда? В дед дом не отдам. Припечатала она. Нельзя нам так без дружки. Я теперь не такая. Я, я совсем другая. Я хорошая мать. Ну так тем более У вас ведь лишили родительских прав, я правильно понимаю? Вера кивнула, и черты лица её исказились болью. Это очень плохо, но очевидно, вы этого не знаете. Но ведь это совсем не приговор. Наше законодательство предусматривает возможность восстановиться в этих правах совершенно законно. Для этого не нужно бегать с детьми по городу и уж тем более красть их. Кстати, вот это как раз вообще является уголовным преступлением. Востановиться По закону на лицем Веры было написано такое из умиления, будто я в самом деле рассказала ей Бог весь какие удивительные вещи, и мне их вернут навсегда. Да, конечно. Восстановление в родительских прав это своего рода стимул для тех, кому ребёнок действительно дорог. Что касается правовой стороны этой процедуры, то вам просто надо обратиться в суд с соответствующим заявлением. Конечно, при этом ваши знакомые, соседи, друзья Если такие есть, должны прийти в суд и подтвердить, что вы исправились. Но ещё вы должны доказать, что можете содержать мальчиков, обеспечить им всё условия для учёбы и отдыха. Ну, второе легко доказать, ведь после смерти мужа у вас осталась квартира. Да и первое тоже. Вы же работаете уборщицей, значит, получаете зарплату. Нет, пробормотала она в растерянности. Я там по чужой трудовой книжке работаю. Я не могла официально устроиться, ведь меня и детей в смилиции ищут. «По чьей книжке?» «А вот!» — указала она на Галину, которая все это время молча стояла, прислонившись к зверному косяку. «Галя, соседка моя, помните, я рассказывала? Которая спасла меня?» «Она вот, да. Она же и работу мне нашла. У себя, ну, то есть там, в клубе. Официально она как бы гардеробщицей и убышицей устроена. А на самом деле пол за нее я мою. Я и деньги за это получаю». Во мне всё напряглось. Я с трудом удержалась, чтобы не вскочить с места. «Вы работаете, то есть работали гардеробщицы в клубе железнодорожников?» — обернулась я к Галине. «Так это вы?» «Так это я», — улыбнулась она. «А почему вы говорите так, будто мы давно не виделись?» «Нет, мы с вами вообще никогда не виделись. Но последние два часа я только и думаю о том, как бы мне вас увидеть». «Вот как?» «Да, мы можем поговорить?» «Это срочно». «Это...» Я ещё когда забылась. Это касается вашего погибшего родственника. Племянника. Племянника, тихо воскричала Галина, прижимая к губам ладошку. Да.